Глава 46. Эльза о журналисте К счастью, их общению с Эльзой никто не препятствовал. Возможно, сам факт их друг в прошлом вообще, похоже, выпал из внимания администрации. Ты говорила, что я журналист, пропал в клинику за скандальными новостями. Не знаешь, нашел ли я их? Еще как нашел, ты аж подпрыгнул от предвкушения Пуллицарской премии. А сохранил ли я это в виде каких-нибудь записок или черновиков? Не могу утверждать однозначно, но мне кажется, что да. Наверное, мои записи попали к профессору, когда меня переводили в другой корпус. Ты думаешь, что был дураком, когда был журналистом? Но я просто предположил, размышляю вслух. Хочу узнать твое мнение. По-моему, журналист был поумнее тебя нынешнего и уж во всяком случае более опытным и предусмотрительным. Ладно. А на словах я о чем-нибудь тебе рассказывал? Ты говорил, что узнал личности некоторых местных постояльцев, и что публикация их истории может привести к финансовым и политическим скандалам. Ну и еще про охранную систему. Ясно. Список скандальных имен наверняка где-то спрятан. А что там про охранную систему? Она уставилась на Германа. Никак не могу привыкнуть, что ты ничего не помнишь. О, тебя ожидают незабываемые впечатления. Не умничай, пожалуйста, расскажи. Нет, не хочу портить сюрприз. Просто попробуй выбраться за пределы клиники или попасть в зоны, запрещенные для пациентов. Ты их сразу увидишь, они помечены предупреждающими знаками.